Глава вторая. Провал. Дебильность. От латинского «debilis» — слабый, относительно легкая степень врожденного психического недоразвития. Андрей пришел в себя, открыл глаза и поднял голову. Он лежал на кровати в трехместной больничной палате. Еще двое больных лежали тут же. Один, отвернувшись лицом к стене, спал. Другой, лежа в спортивном костюме поверх одеяла, читал газету. Когда Андрей поднял голову, читатель газеты поверх очков посмотрел на него внимательным, долгим взглядом. Андрей отвернулся к стене и, крепко зажмурив глаза, постарался вспомнить, как попал сюда, но не смог. Во рту было сухо, на душе гадко, как будто он совершил какой-то непристойный поступок. Но что это за поступок? Знают все, кроме него. «Эх, повеситься бы», — подумал он с далекой тоской. Он представил себя висящим в петле. Не конкретно саму смерть и избавление от глубокой тоски, а только внешний ее вид. Склоненная на плечо голова, синяя, налитая кровью лицо, высунутый язык. Фу, какая гадость. Нет, умирать нужно весело. Откуда-то в памяти выплыла дурацкая фраза «красиво нужно умирать». Вошла медсестра и предложила всем готовиться к уколчикам. Когда медсестра, сделав всем уколы, ушла, Андрей у соседа по палате выяснил, что лежит он в больнице имени Ленина на Васильевском острове в нервном отделении, что привезли его в палату в бессознательном состоянии, и спал он беспробудно почти сутки. Сон этот и сделанный медсестрой укол пошел Андрею на пользу. Голова стала ясной, только кружилась, когда вставал. А все ужасы, связанные с Юрием Анатольевичем, уродами и погонями ушли в прошлое. Он ощущал покой и удовлетворенность. Казалось, что прошлый мир удалился далеко и навсегда. Андрея даже не интересовали те дни, которые он не мог вспомнить. Что было там в белой мути? Да уж, наверное, ничего хорошего. На следующий день от лечащего врача он узнал, что его подобрала на улице и доставила скорая помощь. Поступил он в бессознательном состоянии с сотрясением мозга. Врач сказал, что лечиться ему предстоит не менее двух недель и что болезнь его излечима, только лежать побольше. А переживать тут нечего. А Андрей и не переживал, он вел растительное существование не помышляя о выписке. Он помнил, что дом его заселили идиоты и дауны, что денег от наследства совсем не осталось, он снял с книжки последние и что Кристина предала его. Но что было потом, восстановить в памяти не мог. Оттуда выступали только ошметки событий, часто отвратительных и жутких. И что из них было реальностью, а что порождением снов и галлюцинаций было, неведомо. Марианну он вспоминал с нежным чувством, но как уже что-то бывшее с ним, то, что никогда не повторится. За два дня перед выпиской Андрея пригласили на обследование к психиатру. Своего психиатра в больнице не было, поэтому раз в неделю заезжий доктор обследовал больных в отделении. «Ну, садитесь, меня зовут Ирина Станиславовна. На что жалуетесь, Андрей Николаевич?» Ей было около сорока лет. Вид она имела человека доброжелательного и понимающего. Впрочем, может быть, у всех психиатров должен быть такой вид, чтобы расположить к себе психов. Андрею тут же захотелось рассказать ей о своих ночных страхах, о Кристине и ее муже, и той, единственной женщине своей мечты, которая спала в комоде. Но Андрей не торопился, он знал, что психиатр все это может понять по-своему и упечь в дурдом. А туда ему не хотелось. «Жалоб нет», — сказал Андрей, честными глазами, глядя на врача. Жалобы у него были только на личную жизнь, но это уже не психиатру. «Так и запишем, что жалоб не имеется». Она черкнула что-то в карточке и, подняв лицо, улыбнулась. Улыбка у нее была приветливая. Вам, наверное, говорили уже, что у вас было сотрясение головного мозга. И к тому же еще нервное истощение. Вас, конечно, подлечим медикаментами, но ведь вы должны понять. Чтобы это не повторилось в будущем, вам необходимо переменить образ жизни, заниматься спортом, бросить курить. У вас провалы в памяти были? Да вроде нет. Последние дни, перед тем, как в больницу попали, хорошо помните? Андрей невольно поморщился. Он не собирался рассказывать о своих провалах к психиатру. Но проницательная Ирина Станиславовна это поняла. Ничего, такое случается, главное, чтобы не повторялось в будущем. Вы не подумайте, что я хочу забрать вас в психушку. Почему-то пациенты думают, что их все хотят в психиатрическую больницу поместить. Вы алкоголь употребляете?» Дверь сзади Андрея открылась. В кабинет заглянула дежурная медсестра, Скунс, к главврачу. «Зайду, как освобожусь, у меня пациент», — ответила Ирина Станиславовна. «Так вот, самое главное» изменить свое отношение к жизни», — продолжала она, — «вы алкоголь употребляете?» Андрей молчал, она снова поняла его молчание по-своему. «В вашем положении лучше исключить алкоголь и табакокурение полностью. Провалы в памяти возникают от того, что... Простите, ваша фамилия Скунс?» Наконец выговорил он, «холодея внутри». Несмотря на то, что пот выступил на лбу, «Да, это моя фамилия», — приветливо улыбнулась Ирина Станиславовна, не заметив или не захотев замечать его волнение. Андрей лихорадочно размышлял, «А что, если это продолжение ужаса?» Вторая серия. «Что, если это игры Юрия Анатольевича?» «Что, если Андрей оказался здесь по его замысловатому плану?» Но если Юрий Анатольевич пожелал его изолировать, чтобы переделать в женщину, он сделал бы это по-другому, неизвестно как, но по-другому. Выход из больницы свободный, Андрей может уйти в любой момент. Он заметил, если бы его охраняли. Нет, это может быть простым совпадением. За две проведенные в больнице недели он пришел в себя и мог рассуждать здраво. «Скажите, вы не лечили случайно Кристину?» «Кристину? Как ее фамилия?» — рассеянно спросила Ирина Станиславовна. «Фамилию ее я, к сожалению, не знаю. Один мой знакомый...» «Ах, Кристиночка!» — извините, сразу не сообразила. «Помню, конечно, помню. Ко мне ее муж приводил, а я в больнице имени Кащенко работаю. «А вы с ней знакомы, значит?» — Немного, она о вас рассказывала. — Кристиночка — довольно сложный случай. Из таких, когда диагноз поставить трудно, скорее всего, паранойя. Но вообще, если честно, может быть, это говорит во мне не врач, а женщина. — Если хотите, мать. Ирина Станиславовна наклонилась ближе к столу, и лицо у нее сделалось заговорщическим но психика ее никак не походила на человеческую. «Как это понимать?» — поднял брови Андрей. «Так разве бывает?» «Так не бывает, но здесь случай необъяснимый. Не стану вас нагружать терминологией. Проще говоря, у человека существует набор психических процессов». Так вот, у Кристиночки его не было. Она могла плакать, смеяться. Но все это было... Словно бы запрограммирована в ней и не подлежала изменению. Вы меня понимаете? Она словно зазомбирована на определенные действия. Может быть, я не права, но это впечатление у меня осталось. Мне никогда не попадались такие пациенты. А Юрий Анатольевич фактически сделал ее своими руками. Он ей все переделал. Возможно, из-за этого в психике ее что-то сместилось. Так бывает. Пост-травматический синдром. Она ведь буквально влюбила в себя Юрия Анатольевича. И удивительно, что она на операцию согласилась, он такие деньжища в нее вложил. Да она просто золотая. Несчастный человек, так печально закончить свою жизнь. И что я с вами так разоткровенничалась? Вдруг спохватилась Ирина Станиславовна. Запрограммированно. Андрей выдохнул воздух. Он был отчасти согласен с психиатром. Что-то было в ее действиях не вполне адекватным. Зазвонил телефон, Ирина Станиславовна сказала в трубку «Да-да, я иду». Захлопнула карточку Андрея. «Ну что ж, желаю выздоровления и помните. Главное, избавляйтесь от вредных привычек». «Простите, вы сказали, что Юрий Анатольевич...» Печально закончил свою жизнь. Что вы имели в виду? К сожалению, сама недавно узнала. Последние недели он стал совсем-совсем плох. Часто бывал у меня на консультациях. Я даже предлагала ему госпитализацию, но он категорически отказался. Вы же знаете, теперь мы не можем делать это насильно, а жаль. Он утверждал, что за ним охотится ФСБ что все его разговоры подслушивают, ну и прочее. Все, что сопутствует маниакально-депрессивному психозу. ФСБ преследовало его якобы за книгу об идиотизме. Все из того, что он рассказывал мне об этой книге, полнейшая ахинея. Это я скажу как психиатр. «Вы читали его книгу? Я тоже». Весь тираж и рукопись книги, по его словам, были уничтожены спецслужбами, и книга эта об идиотах теперь оставалась только в его голове. Все это, конечно, походило на обычный бред, если бы не странное совпадение. У одного моего знакомого, успевшего в свое время купить эту книгу, она исчезла из дома при странных обстоятельствах, но я скажу вам больше. Я спрашивала в библиотеках, но и оттуда она исчезла. А в каталогах оказалась вычеркнутой. Конечно, это может быть совпадением, но вы меня понимаете. Врач как-то двусмысленно смотрела на Андрея, так или иначе, на почве всех этих переживаний, перенесенной в детстве родовой травмы и развивающейся на этой почве паранойи. У Юрия Анатольевича начался распад личности. Она вздохнула. Печальная судьба. А ведь какой доктор был замечательный. Ведь он мне пластическую операцию сделал. Знаете, сколько мне лет? Шестьдесят пять. Андрею сделалось вдруг противно и страшно. Ну, мне нужно идти. Доктор Скунс поднялась из-за стола. Так что с ним произошло? Вы сказали, он плохо кончил? Он утонул в Неве, в проруби. Это совсем недавно было. В четверг следователь ко мне приходил. Он рассказал. Желаю скорейшего выздоровления. Доктор вышла из-за стола. В какой четверг? В какой-в какой? В прошлый. Подождите, прошу вас. Скажите, как это произошло? от Отчего вы так волнуетесь? Он родственник ваш, что ли? Вам не нужно волноваться. Как произошло, я не знаю. Он у меня на консультации был. После консультации вышел. Его жена Кристиночка встречала, и все. Следователь говорил, что на льду, рядом с прорубью, нашли инвалидную коляску перевернутую и следы борьбы. Говорил, убили его, вот и все. Андрей вышел за ней в коридор. «До свидания, Андрей Николаевич». Она пошла по больничному коридору, но сделав два шага, обернулась. «Да, еще конские следы вокруг на снегу были. Много конских следов. Но это вряд ли вам интересно». Доктор Скунс повернулась и зашагала по коридору.